Капитан, когда я летел в Москву, самолет сбили под Рославлем. Пока пробирался по лесам к своим, встретил окруженцев из 145-й стрелковой дивизии. Вот там и оказался сержант безопасности Строгов. Целую неделю вместе с ним выходили из окружения. Тут все честно. Строгов успокоился и улыбнулся. Видно было, что я задел какую-то струну в душе этого железного человека. Как там Пашка? Да нормально вышли из окружения. Он потом вместе со мной до Москвы добрался. Судя по тому, что один из наших спутников, лейтенант-артиллерист Павлов, после всего оказался в новой воинской части и направлялся на фронт, то можно сказать, что и с твоим братом не произошло ничего плохого. Строго молча слушал меня, потом кивнул головой, явно задумавшись. Теперь при дневном свете я мог разглядеть, насколько устал этот человек. Все это время они бегали по лесам, мастерски уклоняясь от встреч с оккупантами сохраняя группу для особых заданий руководства страны. Трехдневная щетина его сильно старила, и я прекрасно понимал, каких сил ему стоило столько продержаться на территории, которая держится под жестким контролем немецких спецслужб и армейской разведки. Пока мы со строго обсуждали наши планы на будущее, связист развернул радиостанцию, закинул проволочную антенну на дерево и вышел на связь с Москвой, передавая доклад о нашей успешной доставке. Получив ответ, он его принес строгого, который достал шифроблокнот и сам принялся за раскодирование сообщения. По мере того, как на отдельном листе прописывался текст сообщения, лицо строгого смурнело, и мне это очень не нравилось. Он еще раз прочитал текст шифрограммы и молча протянул его мне. Текст, где давались указания и подтверждалось получение данных о нашей удачной выброске, я быстро пробежал глазами. А вот интересное сообщение для себя несколько раз пересчитал и задумался. Даля курьера. Согласно информации странника, последние два дня в районе Могилева зафиксировано мощное импульсное излучение высокой частоты, что говорит об использовании противником радиолокационной станции. Строго-пристально смотрел на меня. Чем это нам грозит? Хана это! Если немцы смогли притащить под в радиолокационную станцию из Германии, то в принципе могли отследить пролет самолета и определить район выброски с точностью до полукилометра. А это значит, что район оцеплен, и сейчас вокруг нас сжимается кольцо. Надо срочно подниматься и галопом нестись из этого леса. Или так запрятаться до темноты, чтобы никто не смог найти, хотя мы так наследили, что по нашим следам опытные спецы пройдут как по проспекту. Если это так, то почему нас до сих пор не обложили? Тут есть несколько пообъяснений. Первое. Техника у немцев не настолько совершенная, и они не смогли точно определить район выброса. Как я помню, немецкие радары, которые состоят сейчас на вооружении, еще не могут качественно определять высоту летящих объектов. Это дает нам шанс. Но оцепить этот лес и прижать группу к реке они смогут. Думаю, с ночи уже разворачиваются отряды для цепления, и в районе работают мобильные группы. Согласен. Тогда надо разделяться. Я с вами отправлю четырех человек, а с остальными буду отвлекать внимание и попробую прорваться через оцепление. Тем более тут много болот. Дельная мысль. А что потом будет с нашими сопровождающими? Когда мы прорвемся, немцы уйдут за нами. Они потом смогут спокойно просочиться ниже по течению. «Я сомневаюсь, но у каждого свое задание. Единственное, что мне не нравится, если немцы будут пытаться выдавить к берегу, то значит на реке будут тоже ждать, скорее всего, несколько патрульных катеров. Поэтому в догонялки нужно играть до вечера и в реку уходить ночью. Иначе найдут, в лучшем случае перетопят, в худшем оглушат и захватят плен». Строгого не понравилась такая перспектива», он задумался. Капитан, давай пока сделаем проще. Вот смотри, на карте есть болото, недалеко от берега. Я, Дунаев и пара человек отправляемся туда. Делаем закладку с нашим грузом. Вы со своими людьми проводите активную разведку. Если поиски действительно ведутся, устраивайте игру в догонялки с немцами. У нас с собой есть некоторое количество взрывчаток. Вот здесь и здесь. Я показал карандашом на карте. Сделаем несколько минных ловушек. Если вам будут, вас будут зажимать, введете погоню в засаду. Пока они будут бегать за вами и натыкаться на растяжки, думаю, сможем протянуть время до вечера. А там и мы потихоньку уйдем в реку, и вы сможете район покинуть. Как будем держать связь? Я дам вам радиостанцию и покажу, как ей пользоваться. Но только с условием, что этот прибор не должен попасть в руки к противнику. Хорошо. Уже через 10 минут, мы быстро распределив груз между собой, в сопровождении двух осназовцев, шли по направлению к реке, прямо к болотам, отмеченным на карте. Через два часа хода на связь вышел Строгов и сообщил, что мои предположения оказались верными. Район оцепляется немцами, и кольцо потихоньку сжимает. В это время мы как раз прятали в небольшом водоеме свой груз, привязав к нему стропы от парашютов, а закинув его на глубину, при этом зацепив концы строп в затопленной корягине недалеко от берега. Весь наличный запас запалов и взрывчатки срочно превращался в противопехотные мины, которые должны будут отвлечь внимание немецких поисковых групп. До берега реки было не более 100 метров, и мы услышали шум работы двигателя. Я послал на разведку одного из осназовцев, а сами затаились. К этому времени мы с Дунаемом уже были облачены в наши маскировочные костюмы. Я в свою а на Игоре еще у Сабби сделали некоторое подобие моего наряда, дополнив его элементами местной растительности. Вооружение наших тоже отличалось от оружия бойцов группы Строкова. Они в основном были вооружены трофейными МПшками, даже пулемет был МГ-34. У меня была привычная СУ, снайперская винтовка укорочена, и автомат ПП-2000, на который я по приземлению сразу накрутил тактический глушитель. Игорю достался ППД и Вальтер, на которые тоже в специальной лаборатории ДГБ СССР изготовили глушитель по моим чертежам. Вооружившись вот этим пистолетом, с необычно длинным стволом, Игорь незаметным хомиком притаился среди деревьев. Минут через пять почти неслышно на поляне появился отправленный на разведку боец. Он осторожно прокрался по краю небольшой полянки, услышал мое тихое шипение, словно кошка двумя прыжками переместился в мою сторону. Затих и потом ползком подобрался ко мне, и уже подобравшись, зашептал над ухом. Катер высадил группу из шести человек, идут медленно, тихо, с ними радисты. На катере еще могли сбросить несколько групп выше и ниже по течению. Нет, катер небольшой, больше не поместится, на катере пулемет, два человека расчет и рулевой. Как немцы идут? Как раз мимо нас, по кромке болот. Скорее всего, будут искать следы высадки парашютистов. «Хреново! Если у них есть приличные следопыты, сразу найдут следы нашего пребывания возле этого болота. Мы сюда догруженные пришли. Такое трудно не заметить. Я задумался на несколько секунд. Тут как раз снова затарахтел двигатель катера. Видимо, он, высадив группу, отходил от берега для патрулирования. Я достал свой ГЛОК-17, накрутил на него глушитель и передал бойцу, кратко пояснив, что это такое. Значит так, прячемся здесь. Если немцы не находят наши следы, пропускаем. Если начнут активные поиски, ввалим их. В этом случае на тебе, на тебе и напарники взять языка. Сначала работаем из бесшумного оружия. Если немцы начнут отстреливаться, тогда работаем из автоматов. Шум нам не нужен, понятно? Дождавшись кирка, продолжая «Оповестить остальных и маскироваться, подготовить гранаты. Одного желательно живьем. Сделаем!» И зашел шавли с дальше в кусты к своему напарнику. Пошептавшись с ним, перебежал к Дунаеву, там передал мое распоряжение и вскоре исчез из моего поля зрения. Поляна погрузилась в природную тишину, которая иногда прерывалась естественными звуками леса и близлежащего болота. Со стороны реки, на пределе слышимости, раздавался гул двигателя личного катера. Бесшумно на краю болота появилась сначала одна фигура, затянутая в камуфляж и обвешанная обмоткой ветками, потом другая, третья. Они шли осторожно, выверяя каждый шаг, тщательно выбирая место, куда поставить ногу, чтобы не хрустнуть веткой, постоянно озираясь, держа на прицеле лес и кусты. Это были профессионалы. Немцы шли, сохраняя между собой дистанцию 4-6 метров. Мои надежды, что они не заметят следы нашего пребывания на берегу болота, не оправдались. Все они заметили. Трое сразу стали изучать землю и траву на берегу и отслеживать следы. Остальные трое профессионально выдвинулись в сторону леса, создавая некоторое подобие боевого хранения, причем крайний левый был буквально в 8 метрах от затаившихся оснадовцев. Я медленно повел ум автомата, наводя маркер коллиматорного прицела на ближайшего немца, ставшего на одно колено, который закрывался и фигурой остальных, видимо, командира, его зама, залезшего воду и связиста, судя по всему, уже нашедших нашу стропу, привязанную к утопленной коряге. Я краем глаза глянул в сторону Дунаева. Там из кустов выглядывал толстый ствол глушителя, навинченного на пистолет, направленный на крайнего правого немца из главного хранения. Я сам замер, стараясь не дышать, физически ощущая напряженность, возникшую на поляне.